Паша. Всё хорошо, точно? Да, отвечает она, но голос в трубке звучит неуверенно. Всё нормально, Ань, ты будто хрипше. Нет, просто захожу в кафе, говорю тише. Понятно. Я говорю, что вчера писали всех на студии одновременно. Приезжал саксофонист, а наш Ярик играл на рояле. Прикинь, на рояле! Я даже не думал, что он так умеет. Чёрт, мне до сих пор не по себе. Все в наушниках идёт длинный проигрыш, звуки клавешных заставляют всё внутри трепетать, а мы просто стоим и ждём своей очереди. Так завораживающе тихо, потом вступает Леська. Она поёт под рояль первый куплет, затем припев, и даже женщины на бэках замирают, высчитывая секунды, чтобы вступить. Это та красивая медленная песенка, да? Да. А потом все так неожиданно начинает оживать. И я рассказываю ей все до мельчайших деталей, как не спеша со второго куплета начинал пощипывать струны осторожно, словно боясь нарушить тишину и плавность мелодии. Как Ник осторожно постукивал палочками с наконечником по тарелке, улыбался нам и кивал. Как голос Леськи вдруг стал громче и за секунду раскрутился до высшей точки, будто вихрь, усиленный пением бэк-вокалисток, как взорвалась вдруг музыка, подхваченная духовыми и ударными. Как наша вокалистка начала подниматься на носочках и буквально подпрыгивать, напрягаясь и краснея в попытке выдать самый чистый и высокий звук. Как внезапно все стихло и остался один лишь рояль позволяющая мелодии плавно угаснуть, превратившись в интимное пришептывание клавиш. Рассказываю, как потом пил кофе до утра и засыпал лицом на табулатурах, одним лишь ухом уже слушая, как сводят и мастерят записанное. А рано утром ребята уехали на радио, у них был эфир, и Боря с радостью занял среди них свое законное место, от которого был несправедливо отлучён в студии. И именно его встретили фанаты на выходе из офиса, его и остальных. Не меня. И мне все равно, потому что я хочу домой, к ней. А ей некогда. Некогда. Да, Паш, мне нужно идти. Я стою на месте, но моё сознание будто отбрасывает к противоположной стене. Хорошо. Не обижайся, пожалуйста, у меня здесь срочное дело. Ты уверена, что не нужна моя помощь? Нет, её голос совсем осип. У вас там работы на месяц вперёд. Ань, я просто сессионный музыкант для них. Не занимаю место Бори в группе. Уеду, возьмут на моё место другого. У меня здесь слишком много свободного времени, пока они везде катаются. Я мог бы проводить его с тобой. Паш, я не знаю. Ну хорошо. Беги. Перезвоню вечером. Со злостью жму на отбой и выбрасываю трубку в угол. Беру гитару, сажусь навалившись на стену и пытаюсь уловить мелодию, крутившуюся в голове до этого самого разговора. Она была какой-то нежной, и лилась, словно речка, но пальцы выдают теперь что-то жесткое, звонкое и гулко отдающее обитой